Между людьми и богами нет резкой грани. Люди становятся богами, а боги превращаются в людей. Афоризмы Муаддиба Затевая свой гибельный заговор, Скитале, лицедел Тлейлаксу, не мог отделаться от прискорбного и неуместного сочувствия. «Без удовольствия обрекаю я Муаддиба на горести и на смерть», — говорил он себе. Подобное благородство приходилось таить от соучастников. Впрочем, чувства эти всего лишь свидетельствовали, что, как и положено к Лей Лаксу, лицедел неосознанно отождествлял себя с жертвой, не с нападающими. Погрузившись в безмолвное раздумье, Скиттеле держался поодаль. Прочие спорили о психическом яде. Разговор шел жаркий и колкий, но вежливый, в тоне безличного сопереживания. что подобает адептам великих школ, если речь идет об основных догмах. «Когда вы сочтете, что проткнули его насквозь, именно тогда обнаружится, что он даже не ранен», — говорила старая Гайя Елена Махаем, преподобная мать ордена Бины и хозяйка на Уалахе-9. Худая фигура старой ведьмы в черных одеждах покоилась в гравий кресле слева от скитали. Откинутый на спину капюшон ее Абы открывал морщинистое лицо под серебряной шапкой волос. Из глубоких глазниц на обтянутом кожей черепе остро блестели глаза. Все говорили на языке Мирабхаса. Гласные соединяли фаланги пригнанных друг к другу согласных. Этот речевой инструмент позволял передавать известные эмоциональные тонкости. Навигатор гильдии Эдрик как раз сделал преподобной матери насмешливый словесный реверанс — очаровательный образец вежливой колкости. Скитали поглядел на посла. Тот плавал в контейнере с оранжевым газом в нескольких шагах от лицедела. Контейнер — Располагался прямо в центре прозрачного купола, сооруженного Бины и специально для этой оказии. Гильдеец казался рыбой в водах странного моря. Удлиненная фигура его несколько напоминала еще человеческую, несмотря на перепончатые ступни и огромные мембраны ластообразных кистей. Клапаны бака попыхивали бледным оранжевым дымком. Пахло гериатрической специей или меланжем. «Если мы решимся идти этим путем, глупость погубит нас», проговорила четвёртая из присутствующих. «Пока еще только потенциальная союзница. Принцесса Ирулан, жена всего лишь официально, напомнил себе скитали их общего врага. Красавица стояла возле бака с Эдриком. Высокая и белокурая в великолепном одеянии из голубого китового меха и изысканно подобранной шляпки». В ушах ее поблескивали золотые диски. Держалась она с надменностью, как и подобает высшей знати, но сосредоточенная безмятежность ее свидетельствовала о самоконтроле, воспитанном Бин От языковых и физиогномических нюансов мысли скитали, перешли к другим тонкостям, к месту, где они находились. Купол окружали холмы, покрытые подтаявшим снегом. В синих влажных лужах отражались лучи небольшого голубого солнца, медленно ползущего по Меридиану. «Почему именно здесь?» — раздумывал Скитали. «Бин и Гессерит ничего не делали случайно. Например, прозрачный купол выбран потому, что всякое замкнутое помещение могло бы вызвать у гильдийца нервозность. Подверженность навигаторов гильдии клаустрофобии на любой планете — объяснялась привычкой к просторам открытого космоса, в котором они обитали от самого рождения. Но сооружать такое здание только для удобства Эдрика... Впрочем, этот жест словно подчеркивал слабость гильдии. «Так что же здесь, — думал Скитали припасено для меня?» «А вам, Скитали, разве нечего сказать?» — удивилась преподобная мать. Вы хотите втянуть и меня в эту дурацкую болтовню? Спросил Скитали. Отлично. Мы имеем дело с мессией, потенциальным. На такого не нападешь в лоб. Мученическая кончина его будет нашим поражением. Взоры собравшихся были обращены на него. Вы видите опасность лишь в этом? Требовательно скрипучим голосом произнесла преподобная мать. Скитали пожал плечами. Для этой встречи он выбрал простодушную круглую физиономию, жизнерадостную, с выпеченными губами, и пухлое тело. Внимательно приглядевшись ко всем остальным, он понял, что инстинктивно выбрал идеальное обличие. Только он один из присутствующих был способен изменять черты лица и телосложения. Человек-хамелеон, лицедел. Облик этот как бы позволял остальным относиться к нему свысока. Но... — настаивала преподобная мать. «Считайте, что молчание доставляло мне удовольствие», — произнес Скитали. «Оно лучше пустой перепалки». Преподобная мать откинулась назад. Скитали заметил, что она заново оценивает его. Все присутствующие глубочайшим образом были тренированы в праны и бинду. Все умели управлять мышцами и нервами своего тела в непостижимой для простых людей мере. Но контроль... Лицедело Скитали над своим телом в такой же мере превосходило возможности собравшихся. К этому добавлялось особое симпатическое умение, глубокое проникновение мимо. Он умел имитировать не только внешность других людей, но и личность, позволив преподобные заново приглядеться к нему и пересмотреть первоначальное впечатление: Скитали проговорил Яд! Слово это он произнес с обертонами, обозначавшими, что лишь он один, и никто более понимает глубинный смысл этого слова. Гильдиец шевельнулся. Из шарика, громкоговорителя, кружившего вокруг угла контейнера над головой рулан, послышался его голос. «Но мы ведь говорим о психическом яде, не о физическом». Скитали рассмеялся. В мирабхаса смех означает полное изничтожение оппонента, но он не старался сдерживаться. И Рулан с тонким пониманием усмехнулась, но сузившиеся глаза преподобной матери говорили о зарождающемся гневе. Немедленно прекратите! резко приказала она. Скитали умолк, но теперь внимание всех было привлечено к нему. Эдрик сердито молчал. Преподобная мать гневалась и приглядывалась, а задаченная Рулан казалась заинтересованной. И как этот друг наш Эдрик осмелился предположить, начал Скитали, что двое ведьм-гесериток, посвященных во все тайные козни Ордена, не освоили до тонкости искусства обмана. Махаем отвернулась и стала смотреть на стылые холмы родной планеты, сестер Бины Гесерит. «Начинает понимать», — подумал Скитали. Хорошо. руланд дело другое». «Так вы с нами, Скитали, или же нет?» спросил Эдрик, поглядывая на него своими крошечными красными крысиными глазками. «Дело не во мне и не в моем участии», — произнес Скитали, не отводя глаз от рулан. «Вы, принцесса, сейчас размышляете о том, стоило ли проделать столь дальний путь и подвергаться такому риску». Соглашаясь, она кивнула. И все, чтобы обменяться банальностями с гуманоидной рыбой и поспорить с жирным лицеделом тлей лаксу. Покачав головой, она шагнула прочь от угла емкости, в которой шевелился Эдрик. Подальше от слишком уж густого облака испарений Меланжа. Воспользовавшись удобным мгновением, Эдрик отправил в рот очередную таблетку Ест специю, дышит ею, и еще пьет ее, подумал Скитали. Он понимал, что это неизбежно. Специя обостряет восприятие навигатора, позволяет ему водить лайнер гильдии на сверхсветовых скоростях. Обостренным специей внутренним оком навигатор должен отыскать такое будущее, в котором кораблю не грозит беда. Но теперь Эдрик чувствовал иную опасность, против которой бессильно даже предвидение. Привычный костыль навигатора. Похоже, я напрасно прилетела сюда, произнесла и Рулан. Преподобная мать повернулась и открыла глаза, сделавшись вдруг странно похожей на ящерицу. Скитали перевел взгляд от Ирулан в сторону навигатора, приглашая принцессу разделить его точку зрения. Эдрик должен казаться ей отвратительным. Скитали видел это, и дерзкий взгляд навигатора, и его руки и ноги, чудовища посреди клубов оранжевого газа. не говоря уже о его сексуальных наклонностях. Нелегко должно быть сочетаться с таким существом. Партнершу оттолкнет уже генератор поля, создавший для Эдрика невесомость. «Принцесса», — произнес Скитали, — «Эдрик с нами, а потому пророческое око вашего мужа станет менее зорким. Мы надеемся, что даже этот разговор избегнет его внимания». «Надеемся», — подчеркнула и Рулан. Преподобная мать кивнула и сказала, вновь прикрыв глаза. «Даже сами посвященные плохо понимают природу собственного предвидения». «Я полный навигатор гильдии и обладаю всей положенной силой». Преподобная открыла глаза. На этот раз она с характерным для сестры Бины Гиссерит, напряженным вниманием прощупывала лицедело взглядом. Она взвешивала в нем все до последней малости. «Нет, преподобная мать», — вкрадчиво сказал Скитали. — «я не столь прост, как мое обличие. «Мы не понимаем природы второго зрения», — произнесла и Рулан. «Здесь есть один момент. Эдрик утверждает, что мой муж не может видеть, знать и предвидеть всего, в чем участвует навигатор. Но как далеко распространяется влияние гильдийца?» «Во Вселенной есть вещи и существа, которые проявляются для меня лишь в последствиях своего бытия», — проговорил Эдрик, и его узкий рыбий рот сжался в тонкую линию. «Я знаю, где они были — тут, там, где-нибудь еще. Как водные жители тревожат спокойные воды, так и пророк мутит время». «Я знаю, где бывал ваш муж, но никогда не видал ни его самого, ни людей, по-настоящему преданных ему, разделяющих его цели». «Таким покровом адепт закрывает своих друзей от других провидцев». «Но и Руланта не принадлежит к числу ваших сторонников», отвечал Скитали, глянув искоса на принцессу. «Но всем понятно, что заговор может состояться только в моем присутствии», — настаивал Эдрик. В интонации, используемой Мирабхаса для описания механизмов, и Рулан произнесла. «Это вполне очевидно. Всему находится применение». «Неплохо». «Она поняла, что от навигатора много не получишь», — подумал Скитали. «Будущее можно изменить», — сказал он. «Не забывайте этого, принцесса». и Рулан бросила взгляд на лицедело. «Люди, преданные Полу и разделяющие его цели, проговорила она о Фримене из его легионов. Вот кто эти люди! Я видела, как он пророчествовал перед ними, слышала их восторженные вопли «Махди, Муаддиб!» Она поняла, подумал Скитале, что предстала перед судом, и наш приговор может погубить ее или сохранить ей жизнь». Наконец-то она увидела ловушку, расставленную нами. Взгляд Скитали на мгновение встретился с глазами преподобной матери, и он почувствовал странную уверенность, что и она разделяет его мнение об Ирулан. Гессеритки, конечно же, накачали свою принцессу нужными знаниями, придумали ей и ложь во спасение. Но какими бы подробными ни бывали инструкции ордена, всегда наступал такой миг, Когда сёстрам сестрам Бины Гисорит оставалось полагаться лишь на собственную подготовку и инстинкты, а я, принцесса, прекрасно знаю, чего вы добиваетесь от императора, заметил Эдрик. Кто же не знает этого? возразил и Рулан. Вам бы хотелось основать новую династию, продолжал Эдрик, словно бы не слыша ее. Но этого не будет, если вы не примкнете к нам. Даю вам слово пророка. «Император вступил в брак с вами из политических соображений, но вы никогда не делились с ним ложе. «Так пророк еще и любитель подглядывать за постельными сценами», отпарировала и Рулан. «Кто не знает, что император не разлучен со своей наложницей Фрименкой, чего не скажешь о его отношениях с супругой-принцессой», отрезал Эдрик. «Но она никак не может родить ему наследника», возразил и Рулан. «Рассудок всегда покоряется эмоциям», — пробормотал Скитали, Чувствуя приближение гнева и рулан, он постарался, чтобы его предостережение возымело эффект. «И она не принесет ему наследника», — с выверенным спокойствием в голосе произнесла и рулан, «потому что в пищу ей тайно подмешивают противозачаточное средство. В чем я еще должна признаться перед вами?» «Безусловно», — «Императору лучше не знать об этом», — улыбнувшись, промолвил Эдрик. Но «Ну, для него у меня давно заготовлена вполне правдоподобная ложь», — произнесла Эрулан. «Хотя он и чувствует истину, но бывает такая ложь, которой даже ясновидец поверит легче, чем правде». «Принцесса, вам приходится выбирать», — произнес Скитали. «И если вы поймете наши мотивы, вам станет спокойнее». Пол справедлив ко мне, отвечала она. Я заседаю в его совете. И все-таки за те двенадцать лет, что вы пробыли его консорт принцессой, ни крохи тепла, снова кольнул Эдрик. И Рулан затрясла головой. Он не зверг строна вашего отца руками своей пресловутой Фрименской орды заставил вас выйти за себя замуж, только чтобы закрепить за собой трон. Но так и не увенчал вас короной императрицы. Принцесса Эдрик пытается поймать вас на эмоциях, произнес Скитали. Не правда ли интересно? На круглой физиономии лицедела она заметила дерзкую улыбку и в ответ удивленно подняла брови. Теперь Скитали был убежден в этом, принцесса вполне уверилась в том, что если она поддастся на уговоры Эдрика, Тот своей пророческой силы укроет ее от ясновидения пола. Однако стоит ей повременить с согласием. А вам не кажется, принцесса, что Эдрик стремится сыграть в заговоре уж слишком большую роль? Но я ведь говорил уже, что соглашусь с любой разумной точкой зрения, если таковые будут здесь высказаны. И кто же будет оценивать? — скептически осведомился Скитали. «Не хотите же вы, чтобы принцесса улетела обратно, так и не присоединившись к нам?» — буркнул Эдрик. «Он хочет, чтобы ее присоединение к нам было искренним», — проворчала преподобная мать. «И в наших взаимоотношениях нам следовало бы воздержаться от интриг». И Руланд, заметил Скитали приняла внешне расслабленную, удобную для размышления позу. Убрала руки в рукава платья. Наверняка обдумывают предложенную Эриком приманку стать основательницей династии. К тому же следует поразмыслить над тем, как заговорщики собираются обезопасить себя от нее. И Рулан предстоит взвесить многое. «Скитали», — наконец проговорила и Рулан, «говорят, что у вас, Клейлаксу, странный кодекс чести. Вы всегда оставляете своим жертвам возможность спастись». «Да, если только они сумеют ее обнаружить», — согласился Скитали. «А я тоже жертва?» — спросила спросил Рулан. Скитали коротко хохотнул. Преподобная мать фыркнула. «Принцесса», — негромко доверительным тоном сказал Скитали, — «но вы и так уже с нами. Разве это не вы доносите старшим сестрам ордена обо всем происходящем в императорском дворце?» «Полуизвестно, что я переписываюсь со своими учителями», — отвечала она. «Но разве не вы поставляете им материалы для пропаганды против вашего императора?» — произнес Эдрик. «Не нашего», — подумал Скитали, «Вашего императора». Ирлан слишком опытная гиссиритка, чтобы не заметить подобные оговорки. «Все дело в существующих силах», — и в их приложении проговорил Скитали. подвигаясь ближе к емкости, где плавал гильдиец. Мы, Тлей лаксу, уверены, что во всей Вселенной есть только ненасытная алчущая материя, а энергия — единственное, на что можно положиться, и она обучается. Вы слышали мои слова, принцесса? Энергия обучается. Это мы и называем силой. Но вы не убедили меня в том, что мы сумеем победить императора. Мы даже и себя самих не убедили в этом, отвечал Скитали. Куда ни посмотришь, отвечал и Рулан, всюду сила его противостоит нам. Он квизадсхадерач, тот, кто присутствует одновременно во многих местах. Он Махди, и его желания превращаются в закон для послушных миссионеров квизарата. Он ментат, чьи возможности превосходят величайшие достижения древних компьютеров. Он Муаддип, по одному слову которого легионы фрименов вырезают население целых планет. Он пророк, перед которым открыто грядущее. Он обладатель того уникального набора генов, в котором так нуждаются бины гисерид. Все эти его атрибуты мы знаем, перебила ее преподобная мать. Мы знаем еще, что таким же набором генов обладает и его отвратительная сестрица Алия. Но бы они все-таки люди, а это значит, что у них есть слабости. «Каковы же человеческие слабости императора и пророка?» — спросил лицедел. «Не таятся ли они в религиозной сути джихада? Можно ли обратить против императора его квизарад? И прочна ли гражданская власть великих домов? Способен ли конгресс Лансрада на большее, чем пустой шум?» «Вспомните о картеле новейшие и качественнейшие товары», произнес Эдрик, поворачиваясь в баке. «Конникт — это бизнес, а бизнес там, где выгода». «Не следует забывать и о матери императора», напомнил Скитали. «Насколько мне известно, леди Джессика не отлучается с Каладана, но часто сносится со своим сыном». «Предательница!» ровным голосом произнесла Махаем. Если бы только можно было отказаться от этих рук, которыми я выписывала ее. Наш заговор предъявляет к участникам строгие требования, сказал Скитали. Ну, мы все больше, чем заговорщики, возразила преподобная мать. О, да, согласился Скитали, еще бы. Мы полны энергии и учимся на ходу. Это делает нас единственной надеждой человечества, его спасителями. Проговорил он в тоне абсолютной убежденности, что в устах Тлей Лаксу являлась предельной насмешкой. Только одна преподобная мать оценила языковую тонкость. Почему же? спросила она, обращаясь к скитале. Прежде чем лицедел успел ответить, Эдрик прочистил горло и произнес: Зачем заниматься сейчас философской чепухой? Любой вопрос, если достаточно долго докапываться до сути. сводится к одному и тому же, почему это происходит. Политика, религия и торговля сходятся, в конце концов, к одному, в чьих руках сила. Альянсы, картели, союзы лишь гоняются за миражами, пока речь не идет о власти. Все прочее ерунда, как должно быть ясно, любому мыслящему существу». Скитали пожал плечами. Жест предназначался одной преподобной матери. На вопрос ответил Эдрик. Похоже, напыщенный дурак-гильдиец, слабое звено в заговоре. Чтобы убедиться, что преподобная мать понимает это, Скитали проговорил. «Внимательно слушая учителя, приобретаешь познание». Преподобная мать медленно кивнула. «Принцесса!» — с нажимом сказал Эдрик. «Выбирайте! Судьба назначила вас своим орудием, тончайшим мы. И... «Приберегите свою лесть для тех, на кого она сможет подействовать», ответил рулан. «Вы упоминали психическую отраву, призрак, который сокрушит императора. Объясните». «Атрейдес победит сам себя», прокаркал Эдрик. «Хватит загадок», отрезал рулан. «Что еще за призрак?» «Для призрака у него весьма необычный облик», ответил Эдрик. Он обладает именем и плотью. Тело его некогда принадлежало знаменитому воину и откликалось на имя Дунка Айдаха. Теперь же его... «Айдаха мертв», — отвечал Рулан. Пол часто горевал по нему в моем присутствии. Он сам видел, как сардуукары моего отца сразили Айдаха. «Даже терпя неудачи», — возразил Эдрик, «сардуукары вашего отца не теряли головы». представим себе что один из их командиров узнал погибшего и потому поступил мудро что он мог сделать есть способы использования тел обладающих такими воинскими умениями если только действовать быстро значит это к лаксу прошептала Ирулан рулан искоса поглядев на скитали почувствовав на себе ее взгляд Скитали обратился к своему искусству лицедела Очертания лица и фигуры его вдруг расплылись. Плоть потекла, принимая новый облик. Перед принцессой вдруг оказался худощавый мужчина, круглолицый, со слегка приплюснутыми чертами лица. Высокие скулы словно подпирали слегка раскосые глаза, черные волосы были взъерошены. «Таков облик этого Кхола», — пояснил всем Эдрик, показывая на скитале. «То есть он...» Просто еще один лицедел? спросил Ирулан. Рулан. Подобные лицеделам не по силам они не могут длительно сохранять принятый облик. Нет, предположим, лучше, что наш сообразительный командир Сардуукаров подготовил трупы айдаха для ксолоталь Разве это не целесообразно? Ведь эти плоти и нервы принадлежали одному из лучших фехтовальщиков в истории человечества. советнику от Атрейдесов и военному гению. Не правда ли потеря? Ведь все это можно сохранить и использовать, если воссоздать Айдаха в качестве инструктора Сардоукаров. Но я ничего не слышала об этом, а ведь я была среди тех, кому отец доверял. Ах, тогда принцесса была молода, и отец ее, потерпев поражение, буквально через несколько часов продал свою дочь победителю. «Вами пришлось расплатиться с новым императором», — произнес Эдрик. «Это с телом и впрямь было сделано?» — резко спросила она. С мерзким самодовольством Эдрик продолжал. «Предположим далее, что наш мудрый командир Сардукаров, понимая необходимость спешить, немедленно отослал Бинетли Лаксу сохраненное тело Айдаха. Далее предположим, что и командир... и его люди погибли, прежде чем успели доложить обо всем вашему отцу, который все равно не смог бы этим воспользоваться. И факт остался незамеченным, ведь труп Айдаха — только плоть, оказавшаяся в руках Тлейлаксу. Переправить же его можно было только на лайнере, а мы, гильдийцы, всегда знаем, что перевозят на наших кораблях. И раз мы узнали об этом... Разве не следовало бы и нам проявлять мудрость приобрести этого Кхола для подарка императору? «Вы, конечно, так и поступили», — утвердительным тоном сказала и Рулан. Скитали вновь принял вид простодушного толстяка и добавил. «Да, мы поступили так, как сообщил сейчас наш старинный друг». «Какой психологической обработке был подвергнут Айдаха?» — спросила и Рулан. «Айдаха?» — переспросил Эдрик, поглядев на Тлей Лаксу. «Скитали, разве мы покупали у вас айдаха?» «Мы продали вам существо по имени Хейт», — ответил Скитали. «Действительно, Хейт», — подтвердил Эдрик. «А почему вы его продали нам?» «Потому что однажды нам случилось вырастить своего собственного квизатс-хадерача», — проговорил Скитали. Быстро повернув голову, преподобная мать укоризненно поглядела на него. «Вы не говорили нам об этом!» «А вы не спрашивали?» — отвечал Скитали. «А как вы одолели этого вашего квизац-хадырача?» — спросила Ирулан. «Существо, затратившее всю жизнь, чтобы воплотить собственное представление о себе, скорее предпочтет умереть, чем превратиться в собственную противоположность». «Я не понимаю», — начал Эдрик. «Он покончил с собой», — буркнула преподобная. «Внимательно слушайте меня, преподобная», — предупредил Скитали, воспользовавшись интонацией, гласящей «ты не объект для секса, никогда не была объектом для секса, не можешь быть объектом для секса». Тлейлаксу ожидал реакции на вызывающий тон. Она не должна заблуждаться относительно его намерений. Гнев не должен помешать ей понять, что, зная отношение сестер к продолжению рода человеческого и его генетике, Тлейлаксу, конечно же, не мог сделать подобного выпада. Однако дерзость его отдавала площадной бранью, что вовсе не свойственно Тлейлаксу. Поспешно используя успокоительные возможности Мирабхаса, Эдрик попытался сгладить ситуацию. Скитали, вы ведь говорили нам, что продали хейта только потому, что разделяли наши намерения. Эдрик, помолчите, пока я не разрешу вам говорить, сказал Скитали. А когда гильдииц начал было протестовать, преподобная мать отрезала. Заткнитесь, Эдрик. Эдрик отодвинулся вглубь емкости, нервно дергая конечностями. никакие наши приходящие эмоции не имеют даже малейшего отношения к решению насущной проблемы произнес скитали они только мешают мыслить что можем испытывать мы кроме страха который собственно и заставил нас собраться мы понимаем это отвечал и рула наглядываясь на преподобную мать и все мы должны понимать опасность связанную с ограниченностью нашей защиты проговорил скитали «Оракул не может предотвратить того, что выше его понимания». «А вы предусмотрительны, Скитали, произнесла Эрулан. «Нельзя, чтобы она догадалась, насколько предусмотрителен», — подумал Скиттеле. «Потом, когда все закончится, в нашем распоряжении окажется квизац которого можно будет контролировать. Все прочие ничего не получат». «Откуда же у вас взялся квизац, Ходорач?» спросила преподобная мать. «Мы экспериментировали с разнообразными чистыми субстанциями», отвечал Скитали, «с абсолютным добром и злом. Полный негодяй, получающий наслаждение только от причиняемой им людям боли и ужаса, может послужить любопытным объектом для познания». «А ваши Тлейваксу случайно...» «Не поработали над старым бароном Харконаном, дедом императора?» — спросил и Рулан. «Мы тут ни при чем», — отрезал Скиттеле. «Просто творение самой природы зачастую не менее смертоносны, чем наши. Собственные произведения мы помещаем в условия, в которых их удобно изучать». «Я не позволю третировать себя», — запротестовал Эдрик. «Разве не я защищаю это сборище от...» «Видите?» — перебил его Скитали, «И это его верные суждения нас укрывают. Хотелось бы знать, какие...» «Я хочу немедленно обсудить способ передачи Хейта императору», — настаивал Эдрик. «На мой взгляд, Хейт является воплощением старого морального кодекса, который Атрейдос усвоил еще в юности на своей родной планете. Можно предположить, что Хейт... позволит императору расширить свой взгляд на мораль, очертить и положительные, и отрицательные моменты в религии и жизни». Скитали улыбнулся, окинув компаньонов благодушным взглядом. Все шло в соответствии с его ожиданиями. Старуха преподобная орудовала эмоциями, как ятаганом, И рулан идеально подходила для своей несостоявшейся роли. Неудачливая креатура Бины Гисырит. Эдрик — всего лишь шапка-невидимка, не более. Он только скрывает собравшихся от императора. Теперь навигатор лишь угрюмо молчал в ответ на общее невнимание. «Так значит, этот хейт должен отравить психику пола?» — спросил и Рулан. «Примерно так», — ответил Скитали. «Аквизарат?» Легкий перенос ударения, наплыв эмоций и зависть превращается во вражду. А конникт будут кругленькие дивиденды, а для прочих группировок одна из них получит название правительства, ответил Скитали. Слабейшие будут аннексированы во имя морали и прогресса, оппозиция умрет в собственных сетях. И Алия Гхолахейд нацелен не только на императора, произнес Скитали. «Сестра его теперь как раз в том самом возрасте, когда ее может увлечь обаятельный мужчина, специально для этого подготовленный. Мужество воина и разум ментата будут неотразимы для Алии». Махаем позволила себе приоткрыть древние глаза в знак изумления. «Гхола ментат? Это опасно!» Чтобы получить точные результаты, ментат должен использовать безукоризненные исходные данные. А что, если Пол попросит у Кхола объяснений? Что скажет Хейт о цели нашего дара? произнесла Ирулан. Хейт будет говорить правду, сказал Скитали. Это все равно ничего не изменит. То есть вы оставляете Полу лазейку для спасения? спросила Ирулан. Ментат. Пробормотала Махаям. Скитали глядел на преподобную мать, ощущая таящуюся под всеми эмоциями древнюю ненависть. Со времен батлерианского джихада, который стер мыслящие машины с лица вселенной, компьютеры пользовались недоверием. Издревле подобное отношение переносилось и на компьютеры и в человеческом облике. Не, не нравится, как ты улыбаешься. резко произнесла с интонацией предельной откровенности Махаем, яростно глядя на Скитали. Скитали ответил в той же манере. «Мне дела нет до того, что приятно вам, но мы вынуждены сотрудничать, это очевидно». Он поглядел на гильдейца. «Разве не так, Эдрик?» «Ты преподаешь болезненные уроки?» — отвечал Эдрик. «Должно быть, ты хотел дать всем понять, что я не стану восставать против общего мнения моих собратьев по заговору». «Ну, видите, оказывается, его можно научить», произнес Скитали. «Но я понимаю еще кое-что», — проворчал Эдрик. А «Атрейдес монопольно владеет специей. Без нее я не могу заглянуть в будущее. И Бин не сумеют отличить правду от лжи. У всех есть запасы, но они тают. Меланж — драгоценнейшая из монет. «Ну, у нашей цивилизации она не единственная», — отвечал Скиталя. «Или закон спроса и предложения перестал работать». «Ты собираешься украсть эту тайну?» — прохрипела Махаем. «А ведь в его распоряжении планета, охраняемая обезумевшими Фрименами». «Фримены дисциплинированы, вымуштрованные и невежественны», — отвечал Скитале. «Они вовсе не обезумели, просто их с детства учили верить, не задумываясь. Теми, кто верит, можно манипулировать. Только знание опасно». «Ну а мне-то что останется? Смогу я дать начало новой династии?» — спросила и Рулан. В ее голосе все услышали согласие, но только Эдрик позволил себе улыбнуться. Что-нибудь да останется», — ответил Скитали. Что-нибудь. Правление Трейдесов придет конец, бросил Эдрик. Не могу не отметить, что ваше предсказание сделано лицом куда менее одаренным пророческими способностями, чем император, произнес Скитали. У них с сестрой, как говорят фримены, Миктубальмилах. Слова начертаны солью, перевела я рулан. И при звуках ее голоса Скитали понял, какую западню бины к готовили ему прекрасную и умную женщину, которой он никогда не сможет обладать. Ну что же, подумал он, быть может, я когда-нибудь сниму с нее копию.